Глава 20. В магазинчике Глории я не задержалась. Как бы ни старалась прогнать прочь панические мысли, напоминая себе, что сын в безопасности, я так и не смогла справиться с необоснованной тревогой. И забрав свой заказ без примерки, поблагодарив хозяйку лавки, мы вскоре покинули Ранье. А спустя час, не обращая внимания на снисходительную улыбочку Кипа, я пронеслась мимо ворот на ходу, прокричав «Барни!» «Посторонние в поместье были?» «Нет, госпожа», — невнятно пробормотал привратник. В его голосе слышалась растерянность, а взгляд был удивленным. «Фрэнк и его папаша были?» — уточнил кип, остановившись у домика. Я же, не останавливаясь ни на секунду, продолжила свой забег. «Никого не было?» — услышав ответ барни, я с облегчением выдохнула, чуть притормозив на крыльце. И с трудом уняв отчаянно колотившееся сердце, зашла в поместье. Лудо, где Мсьедарин? В комнате, у него сейчас занятие. Приготовь, пожалуйста, чай, я выпью его в кабинете, распорядилась, натянуто улыбнувшись, и, пытаясь не спешить, устремилась на второй этаж. И только увидев сына, старательно выводящего на листе бумаги неровные буквы, я, наконец, пришла в себя и успокоилась. Мама, ты уже вернулась? Удивленно воскликнул сын. Отложив ручку в сторону, он тотчас обеспокоенно нахмурился, что-то заметив на моем лице. Тебя обидел, Мсье Фрэнк? Нет, я просто соскучилась и решила заглянуть к тебе в комнату, поторопилась успокоить ребенка. Сегодня больше никуда не поеду, буду работать в кабинете. Вместе пообедаем, а после можем прогуляться по саду. Погода чудесная. Хорошо! Радостно улыбнулся Дарен, покосившись на Глена, и, чуть помявшись, все же решительно выпалил: Мама, а можно я возьму себе щенка? Хм, конечно, на мгновение растерялась, заметив на лице гувернера ободряющую улыбку, предназначавшуюся моему сыну. С горечью поняла, что Дарен все же пока мне не доверяет. Вон даже с Гленом ему проще общаться, а просьба о щенке казалась сыну от чего-то страшной. Мы можем вместе выбрать. Или Глен поможет, как захочешь. — С тобой выберем. Мсье Глен сказал, знает, где растут хорошие охранники. Задыхаясь от переполнявших его чувств, выговорил Даррен, ерзая от нетерпения. — Отлично. Съездим в это место, и ты возьмешь себе щенка. Там остался один, мадам Делия. Если позволите, я принесу, — произнес гувернер, чуть помедлив добавил. — Могу перед ужином съездить. — Договорились. — Что ж, тогда не буду вам мешать. Встретимся за обедом, — сказала, ласково улыбнувшись сыну, и вышла в коридор. Но не пройдя и двух шагов, услышала звук открывающейся двери. Из детской комнаты, следом за мной, вышел Глен, который, замерив у порога, неловко улыбнувшись, смело заговорил. — Мадам Делия, простите, что говорю об этом, но я увидел, что вам стало неприятно. Не хотел... Замялся парень, бросив виноватый взгляд в сторону лестницы. «Чего?» — непонимающе уточнила, посмотрев, что привлекло внимание гувернера, Заметила идущего в нашу сторону кипа. Дарен любит вас. Просто на тренировке он нечаянно проговорился о щенке. У бывшего привратника был пес, и мальчик с ним играл, пока мсье Фрэнк это не заметил и прямо на глазах мсье Даррена не убил собаку». — Мсье Доуман сказал, что господам не положено возиться с шелудивыми псами, — сбивчиво объяснил Глен. Ясно. Спасибо, что рассказал. Я буду рада, если у моего сына будет друг, — ровным голосом проговорила. Но кто бы знал, каких трудов мне это стоило. — Ты очень мудр и внимателен для своего возраста, Глен. На улице быстро всему учишься, — едва слышно ответил парнишка и чуть помедлив добавил. — Иначе не выжить. — Понимаю и рада, что ты есть ударана Спасибо тебе», — поблагодарила гувернера и охранника, видимо, уже ставшего другом моему сыну. «Встретимся через час в гостиной». Парень ничего не сказал, коротко кивнув, вскоре скрылся в комнате дарана Я же, медленно развернувшись, взглянула на застывшего молчаливым истуканом кипа, сквозь зубы процедила. «Фрэнк умрет долгой и мучительной смертью». Но перед этим я сделаю все, чтобы он пожалел о том, что родился на свет. — Я помогу, — зловеще протянул Кип, наконец отмирая, последовав за мной. В кабинете меня уже ждал чуть остывший чай и гора документов, писем и требований. Но сегодня в голове стоял туман, мысли метались, и, промучившись около тридцати минут, я решительно поднялась из-за стола. — Надо пройтись, не могу сосредоточиться. — Кип, ты не нашел Хокинса? нет ты была права о нем никто ничего не знает но я найду уверенно проговорил секретарь поднимаясь раз ты сегодня не намерена выезжать из поместья я наведуюсь к скаю и отвезу гейбу оплату да надо выплатить долг я обещала сегодня с ними рассчитаться к ужину вернешься нет коротко ответил кип дожидаясь когда достану кошель с зарплаты для работников завода и сейфа отца будь осторожен как всегда Широко улыбнулся мужчина, первым покидая кабинет. А я, тщательно закрыв тайник, отправилась за ним следом. До обеда оставалось минут двадцать, и я хотела прогуляться по саду, оценить объем работы и подумать о ближайших планах. Сейчас на заводе приступили к изготовлению кирпича с растительными оттисками. На получение патента уйдет месяц, значит, продажа новинки начнется не ранее октября. До первой прибыли еще три месяца, а монет на два, с учетом жесткой экономии. Где взять деньги на ремонт поместья, одежду подрастающему не по дням, а по часам ребенку, вынужденные походы на приемы и вечера, я не знала. И понимала, что завод долго не протянет. Ранье, его пригород и близорасположенные населенные пункты перенасыщены местным кирпичом, а далеко возить невыгодно. И выходит, что нужен дополнительный источник дохода. Но в голове, как назло, не было ни одной стоящей мысли. — Мадам Делия, вы продрогнете. на улице начался дождь, — окликнул меня Луду, остановив у раскидистой Ивы, которую я, судя по вытоптанной дорожке, обогнула не один раз. — Обед подан. — Спасибо, я сейчас подойду, — благодарно улыбнулась старику, который заботливо укрыл мои плечи пелериной. — Мсье Даррен и мсье Глен уже спустились, — добавил дворецкий, шаркающий походкой, двинулся к поместью. Я, кутаясь в теплую накидку, только сейчас осознала, что и правда продрогла, и устремилась за ним следом. Но стоило покинуть буйную поросль зелени разросшихся кустов и кучи жахлой травы и листьев, собранных вдоль покрытой сизым мхом дорожки, и выйти в парадный двор, я невольно поежилась, услышав яростный рев Фрэнка. — Лудо, иди в дом, я разберусь. Отправила замершего дворецкого, с беспокойством поглядывающего в сторону ворот, у которых стоял барни, и что-то тихим голосом объяснял мечущимся по ту сторону ограждения мужу и свекру. — Ожидаемо, но я не предполагала, что они заявятся так скоро. Думала, будут выстраивать план хотя бы до завтрашнего утра. Что ж, разберемся. — Я скажу мсье Глену. — прошептал Дворецкий, с тревогой на меня посмотрев. — Не нужно. Лучше сообщи на тише. Пусть выйдет. Но не попадается на глаза незваным гостям. Попросила, решительно направившись к железным воротам, за которыми, словно зверь в клетке, метался взбешенный Фрэнк. Сефтон же что-то зло выговаривал моему привратнику. — Госпожа не велела! — услышала монотонный, безэмоциональный голос Барни с трудом сдержав улыбку, заметив задергавшийся мускул на щеке свекра, что указывало на крайнюю степень его раздражения. — Делия, почему этот деревенщина не пропускает нас в поместье? — рявкнул Фрэнк, стоило мне только появиться в его поле зрения. — Он уволен! Пусть убирается отсюда сейчас же! — Ты не имеешь права распоряжаться в моем доме, — проговорила спустя пару минут задумчивого молчания наслаждаясь шипением и руганью распсиховавшегося мужчины. — В банке я предупредила, что больше не хочу тебя видеть. — Делия, девочка, я понимаю, ты обижена и... — Обиды нет, — прервала заговорившего Сефтона, окинув презрительным взглядом мужа, а затем и свекра, добавила. — Я всего лишь зла и не хочу иметь ничего общего с семьей Доуман. — Делия, ты поступаешь опрометчиво, — упрямо продолжил Сефтон предостерегающе остановив начавшийся было вопль сына. — Тебе будет трудно одной. Ты ничего не понимаешь в управлении. То, что тебе удалось продать кирпич, — это случайность. Тебе повезло. Но не думай, что все будет так просто. Давай поговорим, выпьем кофе, все вместе обсудим сложившуюся ситуацию. Уверен, Фрэнк сожалеет о содеянном. — Та... — Дамочка, это всего лишь ничего не значащая девка. Он до сих пор любит тебя и вашего сына. — Да, — удивленно вскинула бровь, не до конца понимая, к чему ведет Сефтон. Неужели до него не дошло, что в банке была не та Делия, что он знал? Или он подумал, что я всего лишь взбрыкнула, увидев мужа с любовницей? Или я не обо всем знаю? Эти мысли в один миг пронеслись в моей голове. И я решила послушать, что еще расскажет мне старший Доуман. Вдруг удастся из сплошного потока патоки и скрытых угроз выведать что-нибудь важное для меня. Подыграла. Фрэнк не слишком-то рад был меня видеть. Хм, у него сорвалась важная сделка, которая сулила хорошую прибыль. Нашелся Сефтон, ласково мне улыбнувшись. Вот видишь, как это непросто — управлять. И одна с заводом, землями и поместьем ты не справишься. Делия, девочка моя, ты долго пребывала в болезни и не знаешь, как жесток этот мир. Вон и слуг наняла отвратительных, которые не понимают, кто стоит перед ними. Те, кто сейчас работают в моем доме, лучшие из лучших, и выполняют только мои приказы». Чеканя каждое слово произнесла, не дав Сефтану продолжить оскорблять моих людей. «Делия, нам надо поговорить, не стал настаивать старший доман. Приезжайте с Дарыном ко мне в особняк. Я соскучился по внуку и очень рад, что тебе стало лучше, но все же я беспокоюсь о твоем здоровье. Спасибо, я подумаю. Подумай, девочка, но не медли, со скалом мерзкой гиены проговорил Сефтон и, выдержав небольшую паузу, предостерегающе добавил производстве и торговли достаточно сложностей. Мало ли что может случиться. — Учту, — произнесла, холодно взглянув прямо в глаза свекру, и, не дожидаясь ответа, резко развернувшись, отправилась в дом.